Она совместного желала сотворения и радости от созерцания его. Все больше возрастала в ней потребность к рождению нового, живого, божественного сотворения. Свой взор она все чаще направляла на одного. Среди других невзрачным он казался. Недалеко копье метал, в убийствах неудачником считался, задумчив был и часто тихо пел, уединившись, Мечтала о чем-то, часто о своем. Однажды вышла Лилит к людям. Живительных даров лесных собрав, Несла в сплетенной из лозы корзине, она людской толпе, стоявшим у убитого слоненка, О чем-то спорящим мужчинам. И он был среди них, ее избранник. Ее увидев, замолчали все. С собой Лилит прекрасную была. Стан обнажённый, не прикрыв, не ведала она, что у мужчин над всем желания плотские уже преобладали. Они к ней бросились толпой. Она, дары свои поставив на траву, смотрела, как похотью глаза бегущие к ней горели. И он, её избранник, побежал за всеми. Ещё на расстоянии Лилит вдруг ощутила, как струн тонких её души волна агрессии коснулась. И, сделав шаг назад, она вдруг повернулась и побежала от приближающихся воинов-мужчин. Гнались за нею долго вожделением горя. Она легко бежала и не уставала, а потом обливались. Не суждено к лилитам было прикоснуться. Не знали те, кто вожелал прекрасное догнать, чтобы прекрасное познать. Внутри себя таким же нужно обладать». и воины от бега утомились. Из виду потеряв лилит, обратно побрели и заблудились. Потом дорогу все ж нашли. Один в лесу блуждать лишь продолжал. Устал, присел на дерево упавшее, запел. Лилит, тихонько прячась, наблюдала и слушала, как песню пел тот, кому она стремилась, тот, кто со всеми мужчинами за нею гнался. Пред ним все ж вышла в отдаление она, чтоб показать дорогу к его стану. И он пошел, не побежал за ней. Когда до края леса не так дошли, когда увидел он костры и стан свой, про все забыв, к нему бежать пустился. И на бегущего избранника Лилит смотрела. То билось необычно сердце в ней, а то вдруг замирало, когда Лилит твердила про себя и повторяла «Будь счастлив ты среди других, Любимый, счастлив будь! О, как хочу песню не грустную, Счастливую твою услышать здесь, В моем лесу!» Бегущий вдруг остановился, В задумчивости к лесу повернулся, Потом на стан взглянул И снова к лесу взор направил. Вдруг он копье отбросил И уверенно пошел. Он шел туда, где, спрятавшись, Лилит стояла. Когда укрытие ее он мимо проходил, не отрываясь, вследом у Лилит смотрела. Быть может, взор любви его остановил. Он повернулся и пошел к Лилит. С ней рядом встал, она не убежала. В его протянутую руку свою ладонь, еще робеющую возложила. И вместе, взявшись за руки, они пошли, Еще ни слова не сказав друг другу. К полянке, где лилит взрастала, Шли поэт, отец мой, и про мамочка моя. Шли годы, продолжался род, И в каждом поколении моих предков Стремление хоть кого-нибудь обуревало прийти туда, Где жил другой народ, так схожий внешне, Но с другой судьбой. И шли они под видом разным. То среди воинов терялись, то среди жрецов, то как ученые стремились представать. Поэтами своей поэзией блистали. Они пытались рассказать, что есть иной путь к счастью человека, что рядом тот, кто создал все. Лишь от него не надо закрываться в угоду меркантильной суете, в угоду не отцу, а сущностям иным не надо поклоняться. Они стремились рассказать и погибали. Но даже когда женщина одна или мужчина оставались, они своей любовью находили друг друга среди живущих образом иным.